Глава двадцать первая. Приподняв правую руку, поймал в нее прилетевший стул. Присев на него полубоком, взглянул в окно. Где уже сгущались сумерки? Нет, никого не видно. Если за мной следят, то делают это хорошо. Либо попросту далеко спрятались. Или же вовсе забили, так как ничего серьезного на меня у Гарика и его шавок нет. Что ж, так даже лучше. А то что-то в последнее время развелось шпионов. Не продохнуть. Скорее бы люкс построили. Там-то я смогу чувствовать себя в большей безопасности, так как ночной клуб будет представлять из себя настоящую крепость. Ну, я утрирую, конечно, но защититься в нем, спрятаться или незамеченно ускользнуть точно получится. Маша составила воистину идеальный план. Именно то, что я хотел. Наверное, всю ночь не спала. Семенович говорил, когда ей в голову что-то приходит, она забывает про все на свете. «Да, я ее понимаю, как никто другой». «Надеюсь, стройка не затянется. Что в моем прошлом мире, что в этом, долгостроя тоже существуют. Естественно, они появляются, когда деньги уходят кому-то в карман, а не в дело. У нас такого нет. Моисеенко обещал сделать все в лучшем виде, договориться с нужными людьми. Почему-то я был склонен ему доверять. Но вставал вопрос, что делать со строителями. Они ведь запомнят все, что мы создали». Убивать простых работяг, которые зарабатывают деньги для своих семей, я не собирался. Вот это было бы действительно жутко, как сказала Эля, но все равно надо каким-то образом почистить их память. Хм, я задумался. Вытянув левую руку в сторону кухни, приманил со стола бутылочку вермута, которая, пролетев через коридор и зал, легко легла в мою ладонь. Да, весь день я тренировался с телекинезом, и теперь многое мог. Вот только это изматывало, значит, надо усилить выносливость. Она и так на высоком уровне, если сравнивать с тем, какой был у прежнего Ростова до его смерти и моего переселения в тело. Но теперь стало в разы мощнее. Сделал глоток, по горлу заскользила прохладная жидкость, которая одновременно и остужала, и согревала меня. «Отлично», – пробормотала я, запрокинув голову. «Так что я хотел сделать?» «Точно, надо поискать способы очистки памяти». Найти какого-нибудь магического мозгоправа. С одной стороны, это, конечно, морально. С другой, у меня не остается иного выбора. Врагов у меня много. И если они решат узнать, что именно я затеваю, а они точно захотят, то для строителей же будет безопаснее ничего не знать. И да, по документам клуб принадлежит Фару и Онегину. И теперь еще надо придумать, как будет выглядеть тот самый Фар. Может, сделать что-то наподобие моих земных дафт-панк Натянуть на голову блистающий шлем, и хрен меня кто узнает. Изменить голос с синтезатором речи или вовсе молчать. Но такое вряд ли получится. Хотя... Ладно, с этим можно чуть позже разобраться. Но все равно надо, если студия вскоре запустит мой мини-альбом в продажу. То им нужна морда на обложку. А ее как раз таки нет. Ладно, разберемся. Я вздохнул и снова прикрыл глаза. Почему-то в тот момент меня переполняла эйфория. «Будто вот-вот должно было случиться нечто весьма интересное и приятное. Легкое напряжение, от которого изредка по спине пробегали мурашки. Может, это и есть спокойствие? Потому что тогда я не ощущал никаких проблем. То ли Вермут расслабил, то ли я смог освободиться от тяжелой ноши лжи. Ведь поделился с Элей и теперь...» Размышление прервал звонок телефона. На экране высветилось имя учительницы, что вызвало у меня искреннюю улыбку. Вот он, этот момент. Стоило немного подождать и дать мирозданию бразды правления над твоей жизнью, как всё начало налаживаться. «Алло?» Я заговорил первым, не скрывая глупую улыбку. «Влад, это... это я...» Робко начала Эля, и её голос мне не понравился. «Нам надо серьёзно поговорить». Внутри меня всё сжалось. Начало разговора совсем не походило на то, что я успел себе надумать. «О чём именно?» Спросил я. «Эля, ты же понимаешь, что это не телефонный разговор. Нас могут подслушать». «Вот именно, Влад». Женщина чуть повысила голос. «У нас все не телефонный разговор. Тайны, заговоры, интриги. Я... Я не хочу этого. Мне нужна спокойная жизнь». И вот здесь она перешла почти что на крик. «Ты сможешь ее дать?» «Нет, Влад. Ты будешь кичиться о своем доме» в своем роде, забыв и забив на всех близких. Это эгоизм, Ростов, самый настоящий. — Эля? — Я не узнавал ее. — Что произошло? — Что произошло? — воскликнула она, и мне показалось, что она срывается на слезы. — Они приходили ко мне сегодня. Влад, они хотели меня изнасиловать. Но Гарик остановил, сказал, что будет только одно предупреждение. — Что? Я вскочил на стуле, обуреваемый злостью. «Эля, где ты?» «Влад». Она тоже злилась и уже не скрывала этого. «Знаешь что, у тебя есть еще несколько юбок. Справишься без меня. Трахай их, или пускай кто-то еще трахает. Мне без разницы. Но меня не трогай. Забудь. И прощай». После чего она бросила трубку, оставив меня в полном недоумении. «Что за...» Быстренько перезвонил ей, но услышал только короткие гудки. «Эля, твою ж мать!» Я ругался, пытаясь дозвониться, но эффект был тем же самым и изменился только раза с десятого, но не в лучшую сторону, так как она и вовсе меня заблокировала. «Да чтоб тебя!» Внутри меня колокотала ярость, готовая вырваться наружу, и я не стал сдерживаться. Почти пустая бутылка вермута полетела в стену, где разбилась, разлетевшись на десятки осколков. Стул взвился в воздух и разломался о противоположную стену. «Мразь!» — рычала я, отдернув штору, но не рассчитал силы, и она вместе с гординой рухнула на пол, чуть не попав мне по голове. «Где же ты, сука?» Мой голос теперь напоминал голос тени, но от этого стало даже приятно, я хотел выследить людей Гарика, что должны были где-то дежурить, но, к моему сожалению и их счастью, никого поблизости не приметил. В этот момент вновь зазвонил телефон. От неожиданности я даже вздрогнул, но, увидев входящий номер, печально вздохнул. «Да», — ответил я, не особо скрывая свой гнев. «Влад, привет», — в трубке раздался голос полковника. «Вот хотел поболтать, узнать как ты, что нового. Увидеться сегодня не получится, но хотя бы так». «Все нормально», — процедил сквозь зубы. «Влад?» Собеседник на мгновение запнулся. «Она ушла, да?» «Говорю же, все нормально». «Сбавлять Гондар не хотел, так как желание разворотить все, что под рукой, в том числе людей». «Значит, ушла», — вздохнул полковник. «А знаешь, это даже хорошо». «Что здесь хорошего?» Взорвался я из силы пнул диван. Что так не вовремя стоял в комнате. Он пролетел пару метров и с грохотом рухнул на пол. Прямо туда, где валялись осколки». В голове почему-то пролетела шальная мысль. Зато не порежусь. «Успокойся, Ростов!» Голос Ржевского стал чуточку суровее. «Пожалуйста, выслушай меня. Хотя бы как старого мужика, который тоже потерял свою любимую женщину». А вот это почему-то произвело на меня отрезвляющий эффект. Стоило ему упомянуть об убитой жене, как в сознании сразу же возникли образы ее трупа и нависающего над ней гвоздя. Плач Алены, истерика маленькой девочки, что потеряла, наверное, самого дорогого в жизни человека, скупая слеза полковника, прижимающего к себе дочь, его мужественное лицо и глаза, которые казались разбитыми в прямом смысле, как зеркало, в которое ударила предательская пуля. «Что за лирика, человек?» Левая рука вспыхнула черной дымкой, и я со всей злостью, что таилась во мне, врезал по стене, оставив в ней глубокую вмятину». Под ноги посыпалась крошка, а от моего удара содрогнулся весь дом. Даже стекла в окнах зазвенели. И вот тогда мне стало чуточку легче. Я перевел дух и потер глаза уже нормальными пальцами. «Влад!» Почему-то не паниковал и не суетился, хотя он точно слышал грохот в моем зале. «Я один из тех немногих, кто понимает твои чувства. Но давай рассуждать логически. Если Эльвира бросила тебя, испугавшись, то оно и к лучшему». «Развязывает тебе руки». «В каком то смысле?» «В прямом. Тебе не придется суетиться и постоянно отвлекаться на мысли, что надо защищать еще одного человека». Сразу же повысил голос, не дав мне вставить и слово. «Да, я понимаю, звучит подло. Но ты сам подумай. Уверен, она достойная женщина и нравится тебе. Так почему бы ей не получить то, что она заслужила? Спокойную жизнь. Оторвавшись от тебя, Эльвира будет в безопасности». «А ты ведь этого и хотел, верно?» На пару секунд я задумался. «Возможно». «Нехотя», — ответил я. «Но дело не в том, что она меня бросила, а в том, что ее заставили это сделать». И снова гнев вскипел во мне. «Кто?» — коротко поинтересовался полковник. «Гарик. Они приходили к ней, угрожали». «Вот и хорошо». «Что?» «Влад, успокойся, еще раз прошу тебя». Он говорил настолько уверенно, что это чувство передалось и мне. «Она уехала. Теперь ее жизнь наладится, если будет вдали от тебя. Уж прости за такие слова, но ты сам понимаешь, что это правда. А насчет Ардусяна мы ведь уже решили. Не пари горячку. Ты еще сможешь отомстить. И сделаешь это так, как сам захочешь. Я не буду стоять у тебя на пути. Но, пожалуйста, не сейчас. Ты лишь новых неприятностей наживешь». И не только на свою голову. Ведь вас видели вместе с Аленой и Лизой. Если хочешь, чтобы все прошло отлично, то давай придерживаться плана». Беседа с полковником несколько остудила мой пыл. Во многом он был прав. Но чувства от этого никуда не делись. «А знаешь что?» – внезапно хмыкнул он. «Я сейчас приеду к тебе. Ты, главное, никуда не уходи. Идет?» «Да я никуда и не собирался». Пробормотал я, даже не понимая, что сейчас происходит. В голове кружились сотни мыслей, и я не знал, какой из них придерживаться. «Надеюсь, что это правда», — довольно произнес Ржевский. «Поэтому жди. Ты пиво пьешь?» «Ну...» Но... «Вот отлично. Возьму нам по паре бутылочек. У меня есть, что тебе рассказать. Уверен, тебе понравится». «И что же?» А твоей тени. Виталик кое-что мне поведал. Так, на всякий случай». Его голос вновь стал печальным. «Вдруг с ним что-то случится?» «То есть он знал, что...» «Влад, тише. Я приеду, и мы все обсудим. Договорились?» «Хорошо. А вот это уже дело. Хоть что-то узнаю. Да и потом бежать к Гарику и рвать там головы, как мне хотелось минуту назад, сейчас правда выглядит глупой затеей». «Тогда жди. Постараюсь не задерживаться». Ржевский снова вздохнул. «И вот еще, Влад, все наладится. Я вижу, что ты человек, добивающийся своего. Просто не делай глупостей. Ты придумал отличный план, но любой неверный шаг может похерить все, что мы задумали». «Я понимаю, Анатолий Сергеевич». Прознес я и хотел опуститься на стул, но вовремя вспомнил, что от него ничего не осталось. «Просто. Это было неожиданно». «Это было ожидаемо, Влад. Уж прости за прямоту. Но ты сильный парень и все понимаешь». «Жди меня, скоро буду». После чего сбросил вызов, а я поморгал и обвел комнату спокойным взглядом. «Да, завтра придется убираться».